легла на его чело матовой и болезненной бледностью. В углах рта легкими складками обрисовывалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть.